41 первая глава. Тема, которую я хотел бы обсудить, на самом деле не только важная, но и весьма деликатная. Начал Рубен, когда они остались вдвоем в кабинете главврача. Сложив руки в замок перед собой, Дима склонила голову, всем своим видом давая понять, что внимательно слушает. «Это не связано непосредственно с работой», – задумчиво начал Рубен, глядя прямо в глаза. «Все, Волод, давно с тобой работает. «Пять лет», — ответил Дима с легким удивлением. «Что-то не так? Вы хотите предложить другую кандидатуру на его должность? Не сочтите за грубость. Но сотрудников я выбираю сам, без стороннего вмешательства». «Это так», — Рубен помолчал, прожигая непроницаемым взглядом. «Я бы хотел поближе узнать этого парня. Каким ты его видишь?» «Севу?» Дима окончательно растерялся, не понимая, куда ведет разговор. Они не были настолько близки с замминистра, чтобы обсуждаться личные дела сотрудников, тем более в таком тоне. На него можно положиться. Исполнительный, верный. «Одинокий?» – глаза Рубена впились в Диму, не давая возможности отвернуться. «Простите, но какое вам дело?» – напрямик спросил он, начиная раздражаться. «Вся больница готовилась к приезду и проверке. Рубена никто не ждал, а он, оказывается, приехал». «Кстати, зачем?» «Моя дочь, Софья», — Рубен заговорил еще медленней, размеренно чеканя каждое слово. «Красивая девушка, не находите?» «Хм...» Дима потер переносицу, осторожно подбирая слова. «Она, конечно, привлекательная девушка, но я не могу по достоинству оценить ее красоту, потому что сам не свободен». «Рад это слышать», — ровно проговорил Рубен, и Дима мог поклясться, что в его глазах свыркнула слабая тень на «Но речь не о вас». «А?» – Дима усмехнулся в ответ. «Тогда, полагаю, речь о нашем общем знакомом?» «Я не слепой». На этот раз Рубен действительно усмехнулся, открыто и прямо. «Думаю, конкретно в этот момент один ваш помощник пытается помириться с Софьей. И я, хотя понятия не имею о причинах их ссоры, но видел, как она переживает». «Считаете, мы должны подтолкнуть их друг к другу, прикрываясь работой?» Неуверенно протянул Дима. «По правде говоря, он не особо обращал внимание на сердечные привязанности других людей, хотя понимал, что так или иначе они существуют». «Думаю, что без нашего вмешательства они еще долго будут ходить вокруг да около. Иногда постороннее вмешательство просто необходимо». «Согласен». Дима улыбнулся своим мыслям. «В таком случае мне стоит поговорить с Всеволодом?» «Думаю, да». «Все-таки это разговор слишком личного характера. Полагаю, мы найдем подходящие слова. Вы для него, я для Софьи». Вскоре они плавно переключились на другие темы, но через пару часов Рубен все же признал, что проголодался. Так как первая половина дня оказалась результативной, все, наконец, прошли в банкетный зал. Оставшись один, Дима задумался – В действительности заставлять Сева делать что-либо против воли он не просто не хотел, не имел права. Что, если Рубен ошибается? Конечно, не волить никто никого не будет, но отношения могут подпортиться. Тем более, если сама Софья хочет, не хочет серьезных отношений. Стоит ли вообще лезть туда, куда тебя не просили? Не его, Дима, дело, что отец Севиной избранницы таких строгих правил. Сева появился в кабинете ближе к вечеру. Спокойно занял своё место за спиной и также спокойно принялся за разбор документов. «Всё прошло хорошо?» – равнодушно поинтересовался Дима. «Вы о чём? а Софье. Ты задержался?» «Хм, она попросила прогуляться по корпусу». Сева ответил спокойно, но от Димы не укрылся слабый румянец, покрывший уши. «Ей понравилось понравилось?» Замешкался Сева, наконец, медленно протянул. «Да, она заинтересована делами нашей больницы. Ей хотелось бы заняться ее оснащением в ближайшее время». «Хорошая новость». Дима отодвинул ноутбук и вытянулся в кресле, сложив руки на груди. «Есть вероятность, что скоро она сюда переедет». Папка, которую Сева держал в руках, отчетливо дрогнула. Пришлось положить ее на стол и для надежности прижать ладонями. «Правда?» Голос подвел. «Просел». «Да». Отец порекомендовал ее в качестве постоянного представителя Минздрава. «И еще!» – Дима поднял глаза к потолку, словно трещины, которыми он покрыт, вдруг стали чрезвычайно интересными. «Он хотел бы лучше тебя узнать». Сева почти перестал дышать, всем своим видом выражая внимание. Но Дима, так и не найдя на потолке ничего интересного, выпрямился и взял ближайшую папку со стола. «Вы еще успеете поговорить? Они не сегодня уезжают». Возможно, это выглядело маленькой местью – оставить Сева в неведении. Но Дима позволил ее себе, вспомнив, через что пришлось пройти им с Наташей. День пролетел незаметно. На завтра планировалось множество встреч с делегатами, а еще надо было поручить организацию праздничного вечера в честь отъезда. Выйдя из административного корпуса, Дима тоскливо вздохнул, посмотрел на небо. Они не виделись всего сутки, а он уже скучал. представилась, как он приходит домой, а она уже там ждет. Или наоборот, вернется позже. От этой картины стало тепло. Его никто никогда не ждал дома, помимо Персика. Но сравнивать Мопса с девушкой как-то не хотелось. Дима думал о том, насколько легко она вписалась в его жизнь. Насколько легко она уже в нее вписалась. Он так боялся торопить события, а теперь, напротив, готов был первым сделать шаг и предложить съехаться. Рано. Слишком рано для подобного шага, но отчаянно хотелось рискнуть. Свернув к ее дому, Дима думал только об одном – как сильно хочется увидеть, коснуться, услышать голос. Просто быть рядом. Рядом с Наташей все окрашивалось яркими красками – Порванная на лоскуты душа стремительно исцелялась, собираясь в одно целое. Почему нельзя было забыть обо всем и просто уехать на несколько дней, побыть вдвоем без мыслей о бесконечной работе? Даже если бы это было возможно, Дима понимал, для совместных поездок слишком рано, для переезда тоже. Но что делать, если желание видеть ее выворачивает наизнанку, подтягивает внутренности знакомым крюком. Остановившись у дома, он поднял глаза. Свет не горит. Для сна слишком рано, значит, она могла задержаться в больнице. Хотя, может быть, где угодно. Отчитываться перед ним не обязана. В груди шевельнулась тревога. Да, они провели потрясающие выходные вместе, но он отлично помнил, как она хотела уйти домой еще в субботу, а он уговорил остаться. «Не будет ли перебором, если он сейчас начнет искать ее? Это точно будет выглядеть слишком странно, да и как объяснить, что просто хотел встретиться?» Решив, что ограничиться больницей, Дима развернулся и зашагал к машине. «Надо было сразу заглянуть в отделение, а не делать лишний крюк».